и привлек мое внимание к корове, у которой начались роды. Он рассчитывал, что успеет закончить чистку стою, а затем выйдет к ней. Но через несколько минут, когда он выглянул туда снова, корова встала на ноги и пошла к сараю, а рядом с ней был теленок. У теленка были крепкие, прочные ноги. В общем, идеальное осуществление плана природы. Изучение человеческого организма позволило нам сделать вывод, что состояние его здоровья можно проследить на гистологическом уровне то есть с точки зрения изучения элементарной частицы тела клетки. Биллионы микроскопических частиц, называемых клетками, являются структурными единицами нашего организма. Клетки бывают различных типов, как, например, клетки мускульной, нервной, костной, тканей, помимо которых мириады клеток крови циркулируют в плазме. Каждая клетка имеет определенную форму и выполняет определенную функцию в организме, являясь частицей единого целого. Каждая клетка тела живет в жидкой среде, Она окружена со всех сторон жидкостью, находящейся в постоянном движении. Никогда между двумя клетками не бывает такого тесного контакта, который мог бы остановить ток. Приходится дивиться тому, как жидкость достигает клеток, расположенных вверх. В различных частях тела. Артерии, отходящие от сердца, несут кровь ко всем тканям тела. Постепенно они разветвляются на более мелкие и мельчайшие сосуды и в конечном итоге переходят в наиболее тонкие волосоподобные сосуды, называемые капиллярами. Они так многочисленны, что было бы практически невозможно проколоть любую ткань тела тончайшей иглой, чтобы не разорвать один или несколько из них. Каждая клетка Выбирает из жидкой среды пищу и кислород, необходимые для ее функционирования, секретируя, выделяя, отработанные вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности. Постоянная циркуляция жидкости является необходимым условием так как в случае ее прекращения клетки могут увянуть или даже погибнуть не только из-за прекращения снабжения питательными веществами и кислородом, но и в связи с отравлением отработанными веществами. Народная медицина считает, что болезнь – Появляются тогда, когда изменяются факторы, связанные с основными законами жизни организма. Основной упор народная медицина делает на питание клеток тела, которое оказывает прямое влияние на работу сердца и сопротивляемость организма тому или иному заболеванию. Болезнь не подкрадывается неожиданно, как вор ночью. Прежде чем вредные микроорганизмы...